Глава пятая Часто проводил Эдмон вечера на улице Гудо в скромной квартирке Нишетты. Вкусы привычки Густава сообщили уже, которой несколько комфорта и роскоши. Нишетта постоянно сидела за работой, наклоняя свою хорошенькую головку то на ту, то на другую сторону, чтобы видеть сделанное ее иглою. В эти минуты она была похожа на пастушку, кокетливо смотрящуюся в чистое зеркало озера. Густав требовал, чтобы она не жалела денег на наряды, и ее золотые волнистые волосы, прикрытые самыми прихотливыми чепчиками, с плетением кружев, ленты, тюля, казались короной, венчавшей ее хорошенькую головку. Госпожа де Пере знала, что эта связь вечно не может продолжаться. Но чистая любовь Нишеты до того ее тронула, что она почла долгом быть внимательной и даже несколько покровительствовать женщине, любимой другом ее сына. Госпожа де Пере была слишком чиста и потому выше предрассудков. Не показывая виду, что ей известно отношение Гостова к Нишетте, она полюбила ее как дочь, так-то умной женщиной совершенно сгладив резкое различие в их общественном положении. Добрая девушка, понимая всю ее деликатность, готова была за нее в и в воду. Войдя в будуар матери, Эдмон поцеловал ее руку и по обыкновению висел у ее ног на подушке. «Где ты был сегодня?» — спросила госпожа де Пере. «С Густавом гулял». «А чего же он не зашел сюда?» «Он отправился на улицу Годо. Вечером он будет». «Что с тобой?» — спросила госпожа де Пере после некоторого молчания. «Ты как будто озабочен?» «Ты угадала, маменька!» — отвечал он. «Что случилось?» «Ради бога, не бойся! Не случилось ничего дурного! Так, самое обыкновенное приключение!» «Расскажи, что такое!» — сказала госпожа де Пере, снова принявшись за свое вышивание, и приготовясь слушать. Эдмон рассказал утренние приключения. «И ты говоришь, эта девушка хорошенькая?» — сказала госпожа Депре. «Чудо, как хороша!» «Блондинка?» «Нет, брюнетка. Она будет обожать тебя, если вы познакомитесь». «А чего ты так думаешь, маменька?» «Я бы посмотрела, как она не полюбит моего Эдмона». «Но, мой друг, не наделай глупостей». «С какой стати я буду делать глупости?» «И какие?» «Какие всегда делают влюбленные». «Но я ведь еще не влюблен». «Влюбишься. А если влюблюсь, ты не будешь на меня сердиться?» «Когда я сержусь на тебя, друг мой?» «Если ты ее любишь, и она полюбит тебя. И если это порядочное, честное семейство, ты сделаешь предложение ее отцу. Он, разумеется, с радостью согласится, и у меня вместо одного будет двое детей. Одного из них, впрочем, я всегда буду любить больше». «Как все это у тебя живо, добрая маменька?» Все это так просто. Я же вышла замуж, почти не зная твоего отца. Отчего ж тебе не жениться на девушке, которая нравится? Как ты добра! Но смотри, будь со мной откровенен. Когда я не был откровенен с тобой? Что теперь думаешь делать? Явлюсь завтра к Дево. Под каким предлогом? Под предлогом болезни. Он доктор. Госпожа Депере вдруг побледнела при этих словах. — Что с тобою? — спросил испуганный Эдмон. — Ничего, друг мой, ничего. Только знаешь ли, выдумай что-нибудь другое. Другой предлог. — чего ж не этот? — Так, я мнительно. — Да чего же ты боишься, маменька? Я здоров, как нельзя лучше. Госпожа де Пере крепко обняла сына. В ее глазах были слезы. — Ну вот и плачешь, — сказал Эдмон, встав перед ней на колени и взяв ее обе руки. — Зачем плакать? «Разве я огорчал тебя?» «Я не плачу, мой друг, но я вспомнила, что ты, может быть, женишься, и мне грустно стало при мысли, что будешь любить другую женщину больше меня». «Больше тебя! Можешь ли ты это думать?» «Не говори этого, друг мой. Был бы ты только счастлив со мною, как сын, или с другой молодой женщиной. Вот все, о чем я молю Бога». Не от этой мысли брызнули слезы из глаз госпожи Депере, если б от этой, ей было бы трудно при самом начале рассказа. Какими же опасениями взволновало сердце молодой матери? Она сделала над собой усилие и, стараясь, чтобы Эдмон забыл ее неожиданные слезы, принялась за работу, переменила разговор и через несколько минут была уже весела». Но Эдмон знал характер своей матери. Он понял, что ее веселость была притворна, и что под этой веселостью шевелилось какое-то тяжелое, и непонятное ему чувство. Вечером госпожа де Пере, отведя Густава в сторону, сказала ему, «Постарайтесь, чтобы Эдмон не ходил завтра к Дево».